Глава двадцать Те, кто скрываются в тумане. Как ни странно, но я внял доводом габа. А почему бы и не внять? Этот охотник далеко не подросток и наведывался в лабиринт уже несколько раз. Да и право входа не за красивые глаза заработал явно бывалый человек. А здешних особенностей знает не по книгам с их обрывочной и не всегда правдивой подачей, а на практике сталкивался. Да и наверняка успел пообщаться с бывалыми коллегами, от которых успел нахвататься полезного. Я ведь сегодня сюда не всерьез пришел. У меня как бы экскурсия. По-хорошему, мне в амфитеатре вообще делать нечего. Для плана требуется иная локация, в которую надо еще как-то попасть. Неизвестно, сколько попыток на это потрачу. Зато точно знаю, что в случае удачи придется задержаться там всерьез. Так что нет смысла тратить заработанное время на нынешний заход». Чуть пробежаться, посмотреться, набить немного трофеев. Причем мне они сейчас нужны исключительно ради баллов. Я ведь так и не узнал, как дальше развиваться с такими проблемами. Так что назад мы направились вдвоем. Габ, пока спускались, предложил попытаться догнать Дорса и попробовать уговорить его взяться за ум. Но я объяснил, что ум и Дорс — это две параллельные вселенные». Так что без упряжки быков и толстого каната мы этого упрямого болвана остановить сможем, лишь оглушив ударом по голове. И бить придется очень сильно, иначе до его рудиментарного мозга не достучаться. Потом придется тащить бесчувственное тело по развалинам, а он тяжелый. И какая нам за это благодарность? А такая, что когда очнется, начнет обиды высказывать, причем отчасти заслуженно. Вот зачем нам это надо? не успели отойти от башни, как наткнулись на очередную группу элементалей. Тут уже невозможно не понять, что происходит нечто ненормальное. Эти твари проскочили в считанных шагах от нас, никак не отреагировав. Спешили так, что то и дело равновесие теряли, неаккуратно цепляясь отростками. Нездоровая спешка. Увидев это, Габ припустил бегом, то и дело меня поторапливая. Охотник так торопился побыстрее убраться, что на ходу скинул рюкзак, даже не попытавшись достать из него ценные предметы. Сбросил он ношу безжалостно. Великих сокровищ там, конечно, нет, да и вряд ли добро здесь кто-то украдет. Но все равно на меня этот поступок подействовал серьезно. Не сказать, что я начал паниковать, но принялся готовиться к самым нехорошим раскладам. Чуть отстав, притормозил, достал жнец, повесил на пояс. Не хотелось светить столь непростое оружие, но в ножнах, да с обмотанной боевой рукоятью кинжал не выглядит древним и дорогим. Дальше занялся стрелами. Зря что ли лук прихватил. Оружию я уделял усиленное внимание, поэтому наконечники сами по себе непростые, а если масло на них нанести, куда полезнее станут. Вот этим и занялся на бегу, задумавшись над неожиданным вопросом: требуется ли масло для жнеца, если он и сам по себе смертоносен для всего сущего? Ну или почти для всего. На туман мы нарвались в тот момент, когда справа над нами нависла громадина внешней стены амфитеатра. Резко остановившись, Гап уставился вперед и нервно выдохнул. «Тумана здесь не было». «Господин, вы же это видели сверху?» «Да, видел. А теперь вижу, что туман здесь есть». «Господин, он быстро появился, слишком быстро. Это плохо». «Да, Гап, я помню, все плохо. Так понимаю, дальше хода нет?» «Можно через туман, но, господин, вы ведь должны знать, что это совсем плохо!» Я указал на стену. «Туда можно забраться?» «Можно через вход, но вход в тумане, да и зачем?» «Осмотреться хотел с высоты. Непонятно, куда дальше идти. Надо понять, где здесь туман, а где еще чисто!» Габ покрутил головой и сокрушенно выдал. «Больших домов рядом нет, только эта стена. Да и какой смысл? Туман слишком быстро меняется, не стоит на месте, вы же видите!» «Нам или дальше влево пройти или назад, на весь амфитеатр возвращаться, и потом во вход, «А там плохой обход». «Давай лучше влево, так, наверное, короче всего». «Да, господин, короче, но это плохо. Туман любит перекрывать короткие пути». «Здесь что не делай, все плохо». Туманная марева впереди заколыхалась, резко сгустилась, стала непроглядным, как дым от кучи горящих автомобильных покрышек. «Быстрее, господин!» И мы припустили со всех ног в первый попавшийся переулок. Или, если выражаться ближе к истине, в подобие прохода среди почти бесформенных руин, где в давние времена, возможно, располагался переулок. Поворот, еще поворот. Должно быть, у Габа тоже развит какой-то навигационный навык. Очень уж уверенно мчится. Однако нам его таланты проводника не помогли. Спустя несколько минут снова уткнулись в туман. Изменили направление, но и там тупик Затем минут десять мчались между заметно движущихся туманных стен Те не торопились, но понятно, что еще чуть-чуть и сомкнутся, И тогда нам не просто путь перекроет, мы окажемся в Мариле. Правая дымчатая стена в итоге осталась позади А от наступления левой мы уклонились, свернув единственный оставшийся чистым проулок Эта часть города пострадала меньше других Многие здания развалились не полностью И поэтому, где попало, здесь пройти нельзя Или можно, но со сложностями, которые сейчас совершенно не нужны Далеко мы не продвинулись Сквозь шум наших шагов и дыхания Я было различил подозрительные звуки Но не успел ничего сказать, как мы выскочили на площадь Дальняя часть которой скрывалась в тумане А это означало, что путь перекрыт Гэб, остановившись, напряженно выдал «Назад нельзя, там туман догоняет!» «Господин, можно попробовать через развалины!» «Там плохо, там все на честном слове держится!» «Но вот там можно попробовать, риск обвала меньше!» За словами охотника я, наконец, отчетливо различил тот шум, к которому до этого пытался прислушиваться. И еще заметил, что в тумане проглядывает что-то движущееся. Но вместо того, чтобы предупредить или хотя бы молча рвануть отсюда подальше, наоборот, побежал в смертоносное Марево. «Куда вы, господин? Туда нельзя, там плохо!» Испуганно воскликнул Габ. «За мной!» – рявкнул я, не вдаваясь в объяснение. Туман меня не обманул. На заваленной обломками брусчатки лежал человек, над которым склонился еще один человек. В этом я окончательно убедился еще на середине пути, а когда Марево обступила со всех сторон, зрение будто прояснилось, и я понял, что это не охотники отдыхают, это мои соседи по комнате». Сас лежал неподвижно, и под ним растекалась темная лужа. Агрон тоже выглядел плохо, с его головы почти полностью содрали скальп. Кожа с прической безобразно завернулась на бок, закрыв левое ухо, и, похоже, это не единственная рана. Склонившись над младшим соседом, он одной рукой зажимал его плечо, а другой пытался перевязать руку, безобразно переломившуюся в локте. Подскочив к товарищам, я, присеев, перехватил перевязочный рулон и сам начал бинтовать Саса, торопливо спросив, «Кто это вас?» «Туман!» — обессиленно ответил Агрон и, попытавшись улыбнуться, добавил. «Чак, ты очень вовремя!» «Плохо дело, молодые господа!» — угрюмо заявил Габ. «Этот господин много крови потерял и продолжает терять. Ее не остановить!» «Я сейчас остановлю, за это не переживайте!» «Господин, вы лекарское дело знаете?» Чуть оживился охотник. Тогда быстрее. Слышите, там в тумане, звенит что-то. Это плохо. Надо уходить, пока путь через те развалины не перекрыло. Тут только граница тумана, но она на месте не стоит. Посмотрите, нас уже почти окружило. Слишком много тумана и слишком быстро он прибывает. Это очень плохо. Очень. Это значит, что пришли плохие туманники. Видите раны? Раны плохие. Это может быть свита стального владыки. Они такие раны оставляют, я слышал. «Ха, остальные владыки — это, конечно, очень плохо». Невесело усмехнулся я, вливая в цаса силу лечебного навыка. «Как бы там ни было, надо хотя бы кровь пареньку остановить. Аристократ он или нет, без крови не выжить. Здесь мы с простолюдинами равны. Стальной владыка — это особый туманник размером со слона». Серьезно заявил Габ. Но может, люди врут. Те, кто его увидели, уже не очень-то болтают. Поди знай, как там». — Господин Гизал, наверное, видел. Вот попробуйте теперь с ним поговорить. — Вот, послушайте. Снова металл звяхнул. — Господин, поспешите! — Это не туманник. Это наша ненормальная знакомая воюет, — сказал Агрон и сплюнул кровью. — Ты-то как? — спросил я, решив, что ему тоже нужна серьезная лекарская помощь. — Да я лучше всех. Сейчас причешусь и на свидание побегу. — Одобряю, — кивнул я. — Не в смысле свидания, а насчет бежать. До выхода добежишь или как? Если не остановят, добегу. Да я не понял про ненормальную, сказал Габ напряженно, вглядываясь в туман. Не ты один не понял, добавил я. Там девушка твоя, прохрипел Сас. Обрадовавшись тому, что сосед не просто жив, а еще и частично осознает происходящее, я заодно напрягся. Если ты ЦАС, про злющую девушку, то она не моя. Ага, Паксусу ты тоже длинную лапшу по ушам развешиваешь, заявил Агрон. Не знаю, откуда она выскочила, но без нее нас бы уже на лоскуты покромсали. — Так это она там рубит туманников? — чуть не подпрыгнул я. — Не знаю, кто кого рубит, но это ненормальное там. Я слышу ее меч. — Молодые господа, простите меня, но, может, вам стоит поговорить позже, когда выйдем? Здесь и правда очень плохо, надо быстрее уходить. Поднявшись, я вытащил меч из ножен и, торопливо смазывая клинок, скомандовал. — Габ, ты должен вывести этих людей. «Агрон сможет идти сам. Сасу придется помогать. Я пойду за Кими. Мы потом вас догоним». «Ты же в курсе, что Кими там не просто так звенит?» Напряженным голосом уточнил Агрон. «В курсе. Уходите быстрее. Здесь действительно все очень плохо». Кими я нашел по звуку. А это, между прочим, непросто. Туман здесь каким-то образом воздействовал на атмосферу, шум искажался, направление на него определялось плохо. К тому же звон слышался в краткие периоды, после чего воцарялась затяжная тишина, в которой уши обманывались. Всякое то и дело мерещилось, из-за чего я еще сильнее запутывался с определением пути. Но, наконец, звякнуло не просто близко, я намек на движение уловил. Насторожившись еще больше, направился туда. Впереди что-то прояснилось, возникли очертания непонятного объекта фигуре просматривалось нечто человекоподобное, но больше всего это походило на изуродованную картофелину в полтора моих роста. Не вижу в такой форме ничего удивительного, поскольку книги с подробным описанием всех видов туманников мне не попадались, а в школе с ними ознакомить не удосужились. Почти вся информация, которую дали по теме, заключалась в нескольких словах. Валите быстрее к выходу при любом намеке на туманников. И нечего их разглядывать. «Я же сейчас разглядывал, напрягаясь все больше и больше. Хотя куда уж более». Туманник вел себя коварно. Замер, вообще не шевелился. Прикидывался неодушевленным или таким образом как-то скрывался от Кими, которая, наверное, находится где-то дальше. «Но от меня-то не спрячешься. Вижу». Шаг, еще шаг, еще. Занести меч над головой и изготовить к рывку и расслабиться, осознав наконец, что по уровню интеллекта я недалеко оторвался от тупицы Дорса. Это всего лишь сильно потрепанная статуя на жалких остатках постамента. Камень сильно изуродован, его будто в кислоте долго выдерживали. Но местами просматривается прекрасный белый мрамор без трещин, пятен и прожилков. Это даже в тумане заметно. Наверное, тот самый, про который охотник рассказывал. Уникальный случай, когда статуя уцелела постамента в городе хватает, но все пустые. Древние скульптуры дорого ценятся. Охотники их давно вынесли. Это сохранилось, потому что не ликвид. Туман за статую пришел в движение, подернулся с гусками и непроглядными черными плетями. Будто сажу кто-то ловко рассыпает, устраивая из нее ленты в воздухе. Среди черноты сверкнуло. Послышался знакомый звон и яростный крик. «Не животное орет, и не монстр!» Ну или монстр с голосом похожим на голос чертовски рассерженной девушки. Перестав рассусоливать, я рванул вперед, на бегу крикнув: Кими, я свой, ты где? Чернота резко расступилась. Я выскочил на участок мостовой, где почти не было обломков, и все прекрасно просматривалось на несколько метров. Посредине чистого пространства стояла Кими. Стойка боевая, напряженная, меч на изготовку. Девушка смотрела на меня столь недобро, что я непроизвольно поежился. «Кимми, спокойно. Надо уходить отсюда». «Ты что, следишь за мной?» — недобро поинтересовалась девушка. «Что? Я слежу. Да зачем ты мне нужна? Хаос, да что это вообще за разговоры? Быстрее за мной, тут опасно». «Никуда я не пойду, и ты не ходи. Если хочешь жить, стой рядом. Это самое безопасное место. Только мне не мешай». «Чему я могу помешать? Пригнись!» — неожиданно закричала Кими, резко разворачиваясь на пятки. Я знать не знал, в чем дело, но ума на то, чтобы не расспрашивать, хватило. Успел присесть, прежде чем меч девушки, размазавшись в воздухе, прошелся надо мной, направляясь навстречу сгустившимся туманным прядем, снова пришедшим в движение. В мареве на миг промелькнуло что-то острое, кривое и неестественно блестящее, зазвеневшее при ударе о клинок. И тут же все вернулось на круги своя. Туман отпрянул, поредел, вокруг на несколько метров стало относительно светло. Девушка медленно убрала левую ладонь с рукояти меча и указала себе на бок, где в одежде зияла прорить. «Эти штуки очень острые. Они вон там в тумане караулят. Парочка тварей, и их не видно, пока не нападают. Поэтому надо стоять здесь». Теперь все стало понятно, вот только объяснение меня не удовлетворило. Покрутив головой, я не заметил ни малейших признаков, что рядом с нами кто-то скрывается. Туман за пределами чистой площадки даже не казался непроницаемым, однако при этом в нем ничего невозможно рассмотреть. Странный эффект. Но вот в одном месте померещилось движение, вот в другом. А вот туман сгустился в непроглядно черный жгут и тут начал извиваться, медленно и неотвратимо приближаясь к нам. Непроглядное Марево, увязавшееся за ним, стремительно сокращало обозримую зону. Вот еще одно черное образование появилось, вот второе. «И вот уже я их сосчитать не успеваю. Куда ни глянь, весь туман пришел в движение». «Готовься!» — зловеще прошептала Кими. Черные сгустки резко прянули друг дружке, почти сливаясь воедино. Миг и среди них промелькнула нездорово блестящая сталь. Скорость ее движения поражала. Ни атрибуты, ни тренировки не способны заставить мускулатуру отрабатывать настолько быстро. Это даже не удар. Это молнии-разряд». На подобные фокусы разве что отдельные воинские навыки способны, да и те отрабатываются лишь на высочайших уровнях развития. Отшатнувшись, я снизу вверх подбил изогнутую сталь, заставив ее подскочить, пройтись надо мной, а не через шею. Не спрашивайте, как успел, я без понятия, как на такой вопрос ответить. Само получилось. Какой-никакой автоматизм на неприятности у меня наработан. За спиной тоже звякнуло. Обернувшись, я увидел, как туман от Кими будто отшатывается резко светлее. Это получается, на нас одновременно с двух сторон напали? Ну да, она ведь и говорила о паре противников. Но стоп, как же тогда она успевала отбиваться до меня от клинков, порхающих с космическими скоростями? Тут даже один верная смерть для подавляющего большинства аборигенов. Два — это две верные смерти. Они всегда бьют в грудь или голову предупредила девушка. «Мне в бок досталось сразу, как только в туман сунулось. Здесь они только так нападают и сразу отступают. Нельзя отсюда выходить!» «Спасибо!» – поблагодарил я и шагнул к границе безопасной зоны. «Куда ты?» – воскликнула Кими. «Подожди здесь, надо разобраться!» Энергия в тумане просматривалась слабо. Нет, ее здесь хватало, не в том дело. Дело в замысловато изуродованных потоках. Да их даже потоками сложно назвать. Выглядят настолько уродливо, что я, как ни старался, не смог уловить систему. Хотя она, безусловно, имеется. Дай мне время, скорее всего, разберусь, как работает. Но сейчас ощущал себя так, будто почти потерял зрение, и при этом оказался в лабиринте, заставленном кривыми зеркалами. Что-то вижу, но попробуй разбери, что именно. Зато взор некраса сработал безукоризненно. Я во всей красе разглядел парочку противников. Те не особо и скрывались, до ближайшего не больше дюжины шагов. Затаился, лишь отростки нервно выпускает. Да-да, это элементали. Очень знакомая картинка. Шаровидное центральное тело и изменяемые отростки, по мере необходимости отрастающие и исчезающие в различных направлениях. Но картинка знакомая лишь в общих чертах. Стоит вглядеться в частности, и тут же сталкиваешься с новостями. Скверными. Центральные тела в диаметре заметно за метр, а это прилично. И поверхность их не просто неровная, это что-то вроде многогранников с гранями разных размеров и непостоянных по очертаниям. Плюс отростки это не просто шипы для передвижения. Это те самые изогнутые клинки из неправдоподобной блестящей стали. То есть передо мной притаились два огромных причудливых кристалла, к которым приделаны добротные лезвия откос то исчезающая, то отрастающее. «Какие-то странные элементали». Продолжая двигаться, я опустил левую ладонь на рукоять жнеца. «Знать не знаю, как бороться с такими противниками, поэтому надо готовиться к варианту, при котором меч не поможет». Мысль взяться за лук отбросил сразу. «Да, на столь мизерной дистанции не промахнуться, но почему-то почти уверен, серьезную рану стрелой нанести не получится». Зато такими действиями дам понять противникам, что теперь туман их не скрывает. Неизвестно, во что вылиться, зато известно, что взор Некроса работает недолго, и затем на его откате мне вновь придется тесниться с Кими на условно-безопасной площадке, то и дело, отбиваясь от атак, ответить на которые невозможно. Как я и надеялся, странные элементали при моем приближении резко передумали начать обходить площадку с двух сторон, куда уже потянулись. У них появилась куда более перспективная цель, которую в тумане почему-то дозволяется атаковать от пяток до макушки. Противники действовали неспешно. И хотя твари не походили на людей или хотя бы на привычных монстров, я не сомневался, что они способны делать правильные выводы, наблюдая за потенциальной жертвой. То есть уверены в моей слепоте, полагая, что здесь, в тумане, их в упор не видать. Даже лезвие навстречу выдвигали неторопливо, будто с линцой. «А ведь я знал, что они способны делать это в сотни раз быстрее, если не в тысячи!» Рывок влево одновременно с ударом. Меч с добротного размаха опустился, плюс я вовремя чуть присел, добавляя клинку скорости. Тварь что-то заподозрила, начала было отращивать чистокол лезвия прямиком мне в лицо, но запоздала. Гулкий звон, хруст, треск. Лезвие проломило многогранную оболочку, за которой ничего не оказалось пустота, из которой потянулись темные туманные струи. Напоминает то, что случается с куклами при серьезных повреждениях. Элементаль задергался, забился, бессистемно и бессмысленно отращивая лезвие в разные стороны. Он будто ослеп и в отчаянии пытался зацепить того, кто с ним это сотворил. «Не зацепил, потому что рядом меня уже не было. Я бежал, я почти летел ко второму противнику». А тот, припав к земле, отращивал в мою сторону не меньше десятка лезвий, готовясь принять на них человеческое тело. Но это лишь так выглядело. Я уже понял, что это не оборонительная стойка, это подготовка к применению навыка. Того самого умения, заставляющего отростки вырастать на непомерную длину, после чего атаковать с немыслимой выстротой. Резкий уход в сторону в последний момент». «Элементаль» пытается развернуться, направить навык в новом направлении. Но сейчас показать рекорды скорости не способен, запаздывает безнадежно. «Я тоже не успеваю размахнуться мечом, потому что не собирался его использовать. Потому что надо испытать волшебное оружие. Жнец! Вот он, наготове!» «И он в размахе не нуждается!» Волшебный клинок срезал пару лезвий. При этом я ощутил преграды, но не сказать, что сильно напрягся, расправляясь с ними также легко вскрыл оболочку и лишь пропоров ее на доброе полметра, начал притормаживать. Элементаль, почти рассеченный надвое, задергался, как и первый подраненный противник. Из раны обильно заструился туман. Вернув жнец в ножны, я примерился и, оставаясь на безопасной дистанции, врезал мечом. Оболочка окончательно лопнула, элементаль развалился. Его половинки тут же скукожились, будто клочья пищевой фольги, по которым прошла сотня пешеходов. Миг и над останками твари замерцал стальной шар, скрывающий трофей. Быстро присев, я провел по нему рукой с таким расчетом, чтобы все или хотя бы большая часть содержимого оказалась в ладони. Поспешно пряча добычу, направился ко второму элементалю. Тот еще бился на земле, все так же отращивая и убирая лезвие. И так же легко разрушился после удара мечом. Только шар с трофеями над ним не завис. На этот раз порядок сработал как полагается. Туман, слабо различимый в период действия навыка, начал стремительно сходить на нет. Я было обрадовался, решив, что он повсюду отступает. Но нет, это, похоже, локальное явление, проясняется только поблизости. Может, гибель элементалий так влияет на его плотность? Радоваться этому или нет хороший вопрос. Вдруг это что-то вроде сигнализации, показывающей другим туманникам, что здесь их товарищи попали под раздачу? Представив, что сюда направляется сразу несколько здоровенных стальных шаров с лезвиями размерами с копье, я мысленно поежился. Надо уходить, в темпе. Обернулся на Кими. Она стояла на том же месте, но меч держала не на изготовку, да и смотрела как-то странно. Ну да, поредевший туман теперь не мешает ей оценивать картинку. Девушка видела, что я скрылся в Марьеве, а теперь видит, что стою невредимой, и рядом со мной развеиваются останки странных элементалей. Нетрудно догадаться, что это те самые, не позволяющие ей вырваться, и едва не вспоровшие Бог. Пригнувшись над первым элементалем, я, оглядываясь по сторонам, на ощупь собрал те трофеи, что сразу не поместились в ладони. Прикоснулся к останкам, снимая информацию, и поинтересовался. «Ну а сейчас ты согласишься уходить или как?» Продолжая странно на меня поглядывать, девушка кивнула. «Скажи только куда? За мной!» — коротко скомандовал я, поднимаясь. Туман не только скрывал от взглядов удаленные объекты, он искажал ближайшие и каким-то образом обманывал с оценкой расстояний. Мне показалось, что возвращаться пришлось по куда более длинному маршруту, хотя прекрасно осознавал, что в этом месте заблудиться невозможно. Резко остановившись, я снова присел и указал на свежее кровавое пятно. «Ребята здесь оставались. Туман здесь жидким тогда был, сейчас гораздо плотнее стал». «Крови много», — нахмурилась Кими. «Почти вся от Саса. Но он выживет, я его слегка подлатал. Думаю, они успели уйти через развалины. Нам тоже туда надо». Едва я указал направление, в котором следует искать проход, как оттуда послышался знакомый ляск. Это не дерутся, это просто по камню удар. Напряженно заявила Кими. Не знаю, как она это определила, да и неважно. Звук, возможно, пришел от тех самых элементалей, которые направились проверять состояние здоровья своих притивших коллег. Куда дальше? спросила Кими, вскидывая меч на изготовку. Не прекращая озираться, я не знал, что ответить. Густой туман заполнил не только площадь, на которой перед этим повстречал товарищей. Он навалился со всех сторон, приглушая звуки, искажая картинку, обманывая с расстояниями. И скрывая в себе неизвестное количество монстров, среди которых, возможно, есть и такие, против которых все мои цифры и навыки – бесполезная мишура. Очень может быть, что прямо сейчас один или несколько всматриваются в нас через прозрачный для них туман и готовятся наброситься. Так куда же нам податься?